Девять месяцев в году джин простаивал. Это было высокое длинное здание, похожее на коробку из-под обуви, самое большое здание во всем графстве. Но в начале сентября, когда начинался сбор урожая, он оживал. А в самый разгар уборочной страды он работал весь день и всю ночь, останавливаясь только вечером по субботам и утром по воскресеньям. Его компрессоры и хлопкоочистительные машины ревели и гремели так сильно, что их было слышно по всему Блэк-Оуку. Я заметил двойняшек Монтгомери. Они кидали камни в кусты около джина. Я присоединился к ним. И мы стали рассказывать друг другу о нанятых мексиканцах, сравнивая их, а потом стали напропалую врать о том, сколько хлопка собрал каждый. Было уже темно, очередь прицепов продвигалась медленно. «Мой папаша говорил, что цены на хлопок падают», сказал Дэн Монтгомери, швыряя камень в темноту. Говорит, торговцы хлопком из Мемфиса занижают цены, потому что хлопка очень много. «Да, урожай нынче богатый», — сказал я. Двойняшки Монтгомери собирались стать фермерами, когда вырастут. Мне было их жаль. Когда шли дожди и водой смывало урожай, цены росли, потому что торговцы из Мемфиса не могли закупить достаточно хлопка. Но фермерам тогда и продавать было нечего. А когда дождей не было и урожай был высоким, цены падали, потому что у торговцев из Мемфиса было полно хлопка. И бедняги, трудившиеся на полях, не могли заработать достаточно, чтобы расплатиться с долгами. Так что хороший был урожай или плохой, значения не имело. Мы немного поболтали о бейсболе. У Монтгомери не было радио, так что о Кардиналс они знали немного. В связи с этим мне их тоже было жаль. Когда мы выехали со стоянки у Джина, папе опять не проронил ни слова. Морщины у него на лбу собрались в середину. Челюсть была выставлена вперед, так что я понял, что он узнал какие-то скверные новости. И подумал, что это, наверное, связано с ценами на хлопок. Я тоже молчал, когда мы выезжали из Блэк Оука. Когда городские огни остались позади, я высунул голову в окно, чтобы ветер обдувал лицо. Воздух был горячий и висел неподвижно. И я хотел, чтобы папе ехал быстрее, чтобы хоть немного остыть. В следующие дни я буду очень внимательно прислушиваться ко всем разговорам. Дам взрослым время пошептаться между собой, а потом спрошу у мамы, что стряслось. Если эти скверные новости касались фермеров, она, в конце концов, непременно все мне расскажет. Глава седьмая. Утро субботы. На восходе солнца мы уже были в прицепе. Мексиканцы у одного борта, спруилы у другого, и ехали в поле. Я держался поближе к отцу, опасаясь, что этот гад Хэнк опять начнет ко мне приставать. В то утро я прямо-таки ненавидел всех этих спруилов, но, ну, может, только за исключением Трота, единственного, кто встал на мою защиту. Они меня просто не замечали, я надеялся, что им было за себя стыдно. Пока мы ехали через поля, я старался вообще не думать о спруилах. Все-таки сегодня суббота. Чудесный день для всех бедолаг, что вкалывают на поле.